Они не могут посещать бары, потому что там не обслуживают несовершеннолетних. Прислушиваясь к своей речи, Люся старалась найти верную интонацию иронического изумления. «Это как прыжок в воду», — подумала она. Оттолкнувшись, уже нельзя передумать, какой бы высокой ни показалась вышка, и каким бы глубоким ни был водоем, какой бы страх ты не испытывал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 устало признал Оливер, иллюзия показала, что он почти готов отступиться.